Одиннадцатое. Деньги. Что блокирует и развивает денежный поток? Точки М, В1, В. Человеку с седьмой энергии в финансовой сфере необходимо постоянно находиться в состоянии развития и профессионального роста. Ваш путь к материальному благополучию лежит через непрерывное самосовершенствование, повышение квалификации и карьерный рост – Вам важно ставить перед собой четкие финансовые цели и методично работать над их достижением, проявляя при этом железную дисциплину и неуклонную целеустремленность. Ваше финансовое благополучие напрямую зависит от вашей активности и трудолюбия. Когда вы четко определяете денежные ориентиры и последовательно движетесь к ним, материальные проблемы обходят вас стороной. Ваша природа требует постоянного движения вперед. Не останавливайтесь на достигнутом уровне дохода. Регулярно пересматривайте свои финансовые планы в сторону увеличения. Ключевой секрет вашего финансового успеха в системном подходе. Разрабатывайте стратегии заработка, планируйте бюджет, контролируйте расходы, но при этом сохраняйте гибкость для новых возможностей. Ваша способность адаптироваться к изменениям на рынке и быстро осваивать новые навыки станет вашим главным конкурентным преимуществом. Помните, деньги для вас не самоцель, а показатель вашего профессионального роста и эффективности. Когда вы фокусируетесь на развитии своих способностей и приносимой пользе, финансовое вознаграждение приходит закономерно. Ваша задача – продолжать двигаться вперед, покоряя новые профессиональные вершины. И тогда материальное благополучие станет естественным спутником вашего пути. Что блокирует финансовый поток? Первое. Постоянное внутреннее напряжение. Деньги воспринимаются как битва, долг, борьба, и потому идут с усилием или не идут совсем. Второе. Жёсткий контроль всего и вся. Когда вы хотите держать под контролем каждый шаг, каждую цифру, каждый результат, поток зажимается. Третье – страх потери ошибок. Финансовые риски воспринимаются как угрозы, поэтому человек предпочитает не действовать, чем ошибаться, и это приводит к застою. Четвертое – нетерпеливость. «Мне надо сразу». Аркан спешки. Если деньги не приходят быстро, начинается паника, отказ от движения, энергетический обвал. Пятое – синдром «все сделаю сам». Отказ от помощи делегирования партнерств, приводящих к перегрузу, выгоранию и отсутствию роста. Шестое – сравнение с другими и зацикленность на победе. Когда деньги становятся средством доказать, что я лучше, и человек теряет контакт с реальной мотивацией и обесточивается. Седьмое – работа на износ без удовольствия. Колесница забывает отдыхать. Из-за отсутствия баланса тело и психика сдаются, а с ними и денежный поток. Восьмое. Невозможность остановиться и пересобрать вектор. Даже когда путь ошибочный, седьмой аркан, продолжает жать на газ. Это ведет к выгоранию финансовому краху. Девятое. Отсутствие эмоционального контакта с деньгами. Все про расчет, цифры, контроль. Без душевного отклика деньги не идут с радостью. Десятая психологическая установка «я должен, иначе не ценен». Деньги идут не из радости реализации, а из «нужно быть сильным, иначе я никто». Это тяжёлая энергия, и деньги это чувствуют. Что развивает финансовый поток? Первое. Наличие чёткой цели и стратегического маршрута. Деньги седьмого аркана приходят туда, где есть вектор, конкретная задача, конкретный путь, конкретный результат. Второе – осознанное управление временем и ресурсами. Финансовый поток активируется, когда вы не распыляетесь, а управляете энергией, и своей, и денежной. Третье – умеренная, но стабильная дисциплина. Не жесткий режим из «надо», а структурированная система, планирование приоритеты и четкое ведение дел. Четвертое. Принятие ответственности за финансы без жертвенности. Не тащить все на себе, а осознанно брать свою долю ответственности и отпускать чужую. Пятое. Гибкость в мышлении и действиях. Поток усиливается, когда колесница учится перестраиваться по ситуации, а не ломиться в стену. Шестое. Смелость идти в движение, а не в перфекционизм. Деньги не любят паузы, надо думать. Лучше сделать и скорректировать, чем стоять на месте. Седьмое. Инвестирование в инструменты, знания и навыки. Вложение в то, что реально помогает ускорить путь, автоматизировать процессы, масштабировать результат. Восьмое. Развитие лидерской позиции в профессии или проекте. Даже если вы не начальник, важно проявляться как человек, на которого можно опереться. Девятое – физическая активность и энергетический тонус. Деньги у седьмого аркана связаны с телом. Активность, заряд и движение напрямую влияют на финансовую продуктивность. Десятое – эмоциональная осознанность в отношении денег. Уважение к деньгам, благодарность за приход, мягкое отношение к себе в ошибках – это раскрывает поток. Одиннадцатая – финансовая смелость и умение идти в риск с расчетом. Седьмому аркану важно не прятаться от вызовов. Деньги идут, когда вы берете вызов, но не бездумно, а стратегически. 12 фокус на движение, а не на борьбу. Как только из финансовой сферы уходит идея «надо драться», «надо заслужить», появляется легкость и ресурсность.